После праздника все эти преступники оказывались или мелкими воришками, или просто бродяжками из московских мещан и ремесленников, которых по удостоверении личности отпускали по домам, и они расходились, справив сытно праздник за счет благодетелей. Наживались на этих подаяниях главным образом булочники и хлебопекарни Только один старик Филиппов, спасший свое громадное дело тем, что съел таракана за изюминку, был в этом случае честным человеком. Во-первых, он при заказе никогда не посылал завали арестантам, а всегда свежие калачи и сайки. Во-вторых, у него велся особый счет, по которому видно было, сколько барыша давали эти заказы на подаяние, и этот барыш он целиком отвозил сам в тюрьму и жертвовал на улучшение пищи больным арестантам. Уже много лет спустя его сын, продолжавший отцовское дело, воздвиг большой дом на месте двухэтажного и отделал его на заграничный манер, устроив в нем знаменитую некогда филипповскую кофейную с зеркальными окнами, мраморными столиками и лакеями в смокингах. Тем не менее, это парижского вида учреждения известно было под названием «Вшивая биржа», та же, что и в старые времена, постоянная толпа около ящиков с горячими пирожками. Но совершенно другая публика в кофейной,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 Сконфуженный корнет, подобрав саблю, заторопился к выходу, а юноша военный занял свое место у огромного окна с зеркальным стеклом. Года через два, а именно 25 сентября 1905 года, это зеркальное стекло разлетелось в дребезги. То, что случилось здесь в этот день, поразило Москву. Это было первое революционное выступление рабочих и первая оружейная перестрелка в центре столицы, да еще рядом с генерал-губернаторским домом. С половины сентября пятого года Москва уже была очень неспокойна, шли забастовки, требования рабочих становились все решительнее. В субботу, 24 сентября, к Филиппову явилась депутация от рабочих и заявила, что с воскресенья они порешили забастовать. Часов около девяти утра рабочие стояли кучками около ворот. Все было тихо. Вдруг около одиннадцати часов совершенно неожиданно вошел через парадную лестницу взвод городовых с обнаженными шашками. Они быстро пробежали через бухгалтерию на черный ход и появились на дворе. Рабочие закричали «Вон полицию!» Произошла свалка. Из фабричного корпуса бросали бутылками и кирпичами. Полицейских прогнали. Все успокоилось. Вдруг у дома появился полицмейстер в сопровождении жандармов и казаков, которые совершенно неожиданно дали два залпа в верхней этаже пятиэтажного дома, выходящего в переулок и заселенного частными квартирами. Летели стекла, сыпалась штукатурка. Мирные обыватели-квартиранты метались в ужасе. Полицмейстер ввел роту солдат в кофейную, потребовал топоры и ломы, разбивать баррикады, которых не было. Затем повел солдат во двор и приказал созвать к нему всех рабочих, предупредив, что если они не явятся, он будет стрелять. Около 200 рабочих вывели окруженными конвоем. Около четырех часов дня в сопровождении полицейского в контору Филиппова явились три подростка рабочих, израненные, забинтованными головами, а за ними стали приходить еще и еще рабочие и рассказывали, что во время пути под конвоем и во дворе дома городоначальника их били. Некоторых избитых даже увезли в каретах скорой помощи в больнице. Испуганные небывалым происшествием, москвичи толпились на углу Рионтевского переулка. На углу против булочной Филиппова, на ступеньках крыльца бывшей парикмахерской Леона Эмбо, стояла кучка любопытных, которым податься было некуда. На верхней ступеньке у самой двери невольно обращал на себя внимание полным спокойствием красивый брюнет с большими сидеющими усами. Это был Жюль. Парижанин, помнивший бои парижской коммуны, служил главным мастером у Леона Эмбо, который был придворным парикмахером князя Долгорукова.